Кантельо, Франция. Год 1353 от Рождества Христова. Ты, кажется, хотел мне о чём-то спросить, осторожно подтолкнула Элиза, вырывая Гийома из раздумий. Он вздрогнул, поняв, как надолго погрузился в воспоминания. А, да. Я он усилием воли заставил себя сосредоточиться на собеседнице. Просто интересно, что ты скажешь? Пойдём, присядем куда-нибудь. Миновав примерно половину дороги до дома, они примостились на невысокой деревянной ограде, тянущейся вдоль поля. Вот ты, Лиза. Ты ведь язычница. Таких как ты, он чуть помедлил. Мало. Вас с матерью Ирани никто не трогает, однако за такими, как вы, могут охотиться. Вы можете привлечь внимание инквизиции. Элиза нахмурилась. Но не привлекаем же. Мы осторожны. Да и на твоей земле безопасно, если не будем нарываться на неприятности. Ты сам так говорил. И твои родители, насколько я поняла, говорили то же самое моей матушке еще до моего рождения. Это верно. Но вот представь, ты могла бы... Гийом покривился, как от зубной боли. поладить с кем-то из инквизиции. Поладить? Элиза, не понимающе прищурилась. Что ты имеешь в виду? Ты можешь хотя бы представить себе, что отнесёшься с симпатией к тому, кто может тебя арестовать, подвергнуть пытке или даже убить? И к чему эти вопросы? Элиза напряжённо поёжилась. Я ведь никогда не видела ни одного инквизитора. Может, случайно в городе попадались на глаза, но я уже не помню. Как я могу судить о людях, которых не знаю? Какой странный вопрос. Тебе не было бы неприятно сама возможность общаться с теми, кто убивает тебе подобных? Мне? Что? Элиза несколько раз моргнула. Гийом, ты о чём? К чему ты это спрашиваешь? Гийом не знал, не подвергнет ли учитель опасности тем, что скажет, но молчать он больше не мог. "Дансель!" с досадой воскликнул он. Элиза недовольно скривилась, но промолчала, а Гийом не принял её раздражение во внимание. "Его нет дома, потому что помимо меня, он учит в Руане каких-то молодых инквизиторов. Не ленится каждый раз ездить туда и обратно верхом, чтобы успевать к тренировкам. Я не понимаю, почему? Зачем он это делает?" Он же... Гийом поджал губы и покачал головой. Его мысли Но как он объясняет священное писание, это считают ересью. За это преследуют и жестоко наказывают. И те, кого он сейчас учит, будут преследовать Ансели, стоит ему знать, кто он. Так зачем? Элиза недовольно передернула плечами и шумно выдохнула. Вот уж что её совершенно не интересовало, так это сложное отношение таинственного Анселя с инквизицией. Ей вообще не хотелось разговаривать о Банселе де Кутше, ведь именно из-за него Гийом почти перестал навещать её, и обида на это обжигала девушке сердце. Однако бросить Гийома наедине с его тревогой она не могла. Притом, сочувствуя ему, она одновременно злилась на себя за то, что не может встать и уйти. "Почему ты спрашиваешь у меня?" раздражённо процедила она. "Спроси лучше у него самого". такие я спросил. И Гийом глубоко вздохнул, устало подняв глаза куда-то вверх и пересказал ей всё. Затем, что нельзя судить отдельно взятых людей по той структуре общества, к которой они принадлежат. Их могут сковывать одинаковые рамки, устои и правила, но это совсем не значит, что все эти люди одинаковы. Ансель приостановился, удержав за уздечку лошадь, которую вел к воротам, и обернулся, чтобы одарить ученика слегка укоряющим взглядом. «Но ведь эти правила предписывают им арестовать тебя, если они узнают, кто ты!» Гийом всплеснул руками, не понимающий округлив глаза. «Если узнают сейчас, да. Это означает лишь то, что мне следует быть осторожным». но никак не то, что мне нужно позволять гневу или мстительности затопить свой разум, сокрыв от меня правду, которую я вижу в душах отдельных людей. «Правду, которую он видит в душах отдельных людей, инквизиторов, которые могут его убить», не без злости на беспечность наставника думал Гийом. «Он либо слишком смелый, либо слишком глупый, или же дело в другом». Глаза Гийома вдруг округлились, а лицо неконтролируемо обиженно вытянулось. "Ты их любишь?" выпалил он. "Своих учеников. Ты считаешь, что они поймут тебя? Что с ними когда-нибудь можно будет говорить открыто, что они примут тебя таким, какой ты есть? Если так, то ты лишён всякого благоразумия". Ансель выслушал эти обличительные вопросы, не изменившись в лице. Когда мы впервые встретились с тобой, Гийом, с говорил он. Ты старался быть предельно жёстким, езвительным и дерзким со мной. Старался уколоть меня, обидеть и прогнать. Да, стойко согласился юноша, качая головой. Я ошибся в тебе. А я в тебе? Нет, улыбнулся Ансель. Я увидел в тебе не то, что ты пытался показать, а то, что в тебе есть на самом деле. «Хотя твое поведение объективно призывало меня покинуть Кантеллё». Он многозначительно посмотрел на ученика. «Скажешь, я зря не уехал? Зря не поступил благоразумно?» «Нет», — сложив руки на груди, буркнул граф. «Скажешь, я не умею видеть в людях настоящее?» «Умеешь, но...» «Скажешь, я мог увидеть это настоящее только в тебе?» А ни вком больше его попросту нет? Гийом потопился. Такие мысли закрадывались в его сознание, но он никогда не произносил их вслух. Он знал, что думать так неправильно и нечестно, но что-то внутри него ревносно хотело, чтобы всё было именно так. "А есть, наверное", буркнул Гийом, отводя взгляд. Тогда почему ты не веришь мне, когда я говорю, что в своих учениках вижу то же самое? Они инквизиторы, обличительно воскликнул Гийо. А ты еретик! Что бы ты к ним ни чувствовал, они всегда будут твоими врагами. Неужели ты не понимаешь? Ведь ты же сам расстолковывал мне, как опасна ересь. Он хотел прокричать всё это, но чего-то промолчал. В первую очередь они, люди, они мои ученики, я им нужен. А они нужны тебе, ты их действительно любишь, так, как умеешь, без повода, в безусловности, одной лишь душой. Боже. Гийом шумно вздохнул, качнув головой, попытавшись скрыть затопившую его горечь. Не представляю, как ты выживаешь с такой такой убийственной праведностью. Анселли лишь коротко пожал плечами. Видимо, Господь считает мои действия и помыслы верными, располагает меня в моих делах и бережёт меня. Тебя это удивляет? Вопросительно приподняв брови и улыбнувшись, он вновь отвернулся, одновременно прощаясь и предоставляя ученику обдумать эту мысль. Гийом скорчил недовольную гримасу, ему в спину махнул рукой и развернулся, направившись в сторону дома. не глядя на учителя. Выйдя за ворота, Ансель на миг задумчиво остановился и окинул взглядом дорогу, ведущую в сторону Руана. Гийом удивительно быстро перешёл с учителем на ты. Кое-как отучив юного графа брониться во время боя, Ансель не сумел заставить его сохранять в такой обстановке уважительное обращение. Да и неожиданно для себя не нашёл тот момент столь важным. Напротив, Такое обращение из уст Гийома почему-то звучало уместно и не вызывало желания отдёрнуть его. Ансель не ожидал этого. На этот юноша стал ему дорог и, похоже, сам считал его другом. Недаром ведь в его обличительных взглядах сквозило такое искреннее переживание. Ты считаешь, что они поймут тебя, что с ними когда-нибудь можно будет говорить открыто, что они тебя примут таким, какой ты есть? Если так, то ты лишён всякого благоразумия. Ансель усмехнулся. У Гийома были довольно самобытные способы защищать близких людей. Первым и самым действенным юный граф отчего-то считал грубость в том или ином её проявлении. Ансель понимал, что именно ученик пытается сказать ему. И ему было, что на это возразить. Но он не захотел растолковывать свою позицию относительно руанского отделения инквизиции. Гийому было не с чем сравнивать, он лишь в теории понимал, что такое Святой Официум, и уж точно не представлял себе, как именно инквизиция действует в разных уголках всего христианского мира. В Анселе опыт был, и он знал, насколько жестоко псы Господни могут обходиться с еретиками, особенно с добрыми христианами, которых они называли катарами или манихеями. но отделение Руана заметно отличалось от того, что Ансель ранее знал об инквизиции. Заведовавший им епископ Кантильен Лоран не производил впечатления ни озлобленного фанатика, ни гоняющегося за наживой бесчестного негодяя, что, увы, частенько встречалось в рядах высокопоставленных сановников и простых священнослужителей. Напротив, он казался человеком благоразумным, пусть и немного сварливым, и стремился к справедливости в рамках своего учения, что не могло не вызывать уважения. Мысль же о двух молодых инквизиторах, ожидавших в Руане, и вовсе заставляла сердце Анселя оттеплеть. Запрыгнув в седло и поправив висящее на поясе оружие, он слегка ударил пятками коня, цокнув языком, и поспешил в Руан. И чем тебе не устраивает его объяснение? пожала плечами Элиза. На мой взгляд, всё вполне справедливо. Я тоже не стал бы судить человека только потому, что он инквизитор, если бы он показался мне хорошим. Да вы меня так в могилу сведёте! застонал Гийом, закатив глаза. Не возьму в толк. Что тебе непонятно? нахмурила Селиза. Да всё, обиженно подумал Гийом, резко качнув головой. Чёрт с ним с пониманием, я смирился. Но почему вы, чёрт вас дери, согласны лишь в том, с чем сложно согласиться мне? На этот вопрос у Елиза ответа не было, да она и не стремился его отыскать. С тех пор, как почти полгода назад состоялся её первый и единственный продолжительный разговор с наставником Гийома, она старалась как можно меньше думать об этом человеке. Старания шли прахом в те моменты, когда Гийом всё же заводил о нём речь, то есть почти всегда, когда приходил. Терпеливо вздохнув, Элиза постаралась не поддаваться раздражающим мрачным мыслям, появлявшимся у неё, когда она вспоминала тот разговор.